Разве я часто ошибался на твоей памяти?» Перенера покачала головой. «Ты всегда оказывался прав, хоть мне и трудно было понять многое из того, что ты делаешь». «Эй, вы же не думаете здесь целоваться?» — всполошился мал «Я немного не понял. Она потащит наши страницы в библиотеку? В этот клоповник?» «В этом нет нужды», — заверил его Вольфзунд. Они тоже боятся, что мы нападем на них на обратном пути, даже если отдадим свои страницы. Поэтому постараются все сделать как можно быстрее. Я достаточно хорошо знаю людей, чтобы предугадать их намерения. Вот увидите, эти глупцы принесут книгу прямо к замковым стенам, прямо нам в руки». Алида хмурилась. Она не понимала, почему Вользун так уверен в успехе, и все мероприятие казалось ей странным, опасным и слишком рискованным. На месте Альюдов она бы морально готовилась к новому, на этот раз вечному путешествию в преисподнюю. Хотя мне и самой пора на это настраиваться, — невесело подумала она. «Вот увидите», — повторил Вользунд, слегка рассеянно глядя в окно. Он встряхнулся, словно сбрасывая с себя сомнения, и размашистым шагом подошел к противоположной стене кабинета, той, на которой висели мечи, кинжалы и ножи самых разных размеров и мастей. Он осторожно снял с гвоздя небольшой узкий клинок и бережно сдул с него пыль. В свете ламп ножны переливались оттенками серо-синего, будто были покрыты перламутром. — Импиор, заговоренный клинок, — с любовью в голосе произнес Альют. — Я доверяю его тебе, Алида. Он протянул меч продажницы и та ошарашенно посмотрела на оружие. — Но... но я уже сейчас должна его взять. — Чем быстрее, тем лучше, — пояснила Альют. — Привыкни к нему, а он привыкнет к тебе. — Поверь, этот клинок настолько совершенен, что работать им не сложнее, чем хлебным ножом. Если хочешь, мы можем потренироваться завтра в саду. — Ага, вот это здорово. «Привезти вам пару людишек для тренировок», — оскалился Мэл Диан. «Мы не будем никого убивать, Мэл», — холодно отрезал Вольфзунд. Напольные часы пропели замысловатую мелодию, а потом принялись глухо отбивать удары. Алида насчитала одиннадцать. «Уже довольно поздно. Обсуждение можно продолжить утром, хотя основной я уже сообщил», — сказал Вольфзунд. «Мэл Диан, будь добр», — «Запиши, что у меня все под контролем, и разошли письма главам наших общин. Конечно, используй Кемару и ее сестер. У тебя еще есть наши чернила?» «Ага», — отозвался Мэл. по нипочем не разгадать». Он подмигнул Алиде. «Представляешь, смертные олохи в таком письме увидят только кляксы, даже если наших посланниц перехватит. Великолепно придумано, да?» Алида хмыкнула и попыталась встать, но мягкие подушки не хотели так просто отпускать ее. Вользун подал ей руку. — Помни, за что ты борешься, — шепнул он ей на ухо, — и не опускай руки раньше времени. Ты справишься и поможешь и нам, и себе. Спокойной ночи. Алида, попрощавшись с хозяевами замка, устало прошла к двери и определенно нужно хорошо выспаться, чтобы привести мысли в порядок. — Погодите! — вдруг встрепенулась Алида, вспомнив кое-что. — Что, если у нас все-таки не получится? Магистры ведь сожгут хранителей. Может, как-то предупредить их? Надо уговорить их покинуть библиотеку. Перенера удивленно вскинула брови, а Вольфзунд улыбнулся, поглаживая подбородок. — Прелестно! Думаю, это тоже не стоит утаивать. Они давно отпустили всех, у кого были футляры со страницами. Магистрат не будет никого сжигать. То, что прочитал Ричмольд, было небольшим штрихом, который помог ему встать на нашу сторону. К сожалению, он не убедил остальных упрямцев, но благодаря этому у нас есть хотя бы две страницы. — О чем это вы? — не поняла Алида. — Страницы Демонодиума фальшивка. Я их изготовил, а Кимара подкинула в кабинет старику. Так что хранителей задерживали в библиотеке не за тем, чтобы сжечь. Наверняка магистрат пытался улечить их в связи с нами, а может, старики боялись, что ученики могут доносить нам на них, поэтому решили никого не выпускать. Тем не менее, подделка страниц сработала именно так, как я того и хотел». Жена Вольфзунда покачала головой, а Алида, покрепче прижав к себе заговоренный плащ и клинок, пошла по коридору. Их обманывали, ими играли, их использовали в своих целях. Но где-то в глубине души Алида уже привязалась и к замку, и к его хозяевам, и отчаянно надеялась, что они тоже испытывают к ней хоть капельку неподдельных, по-настоящему теплых чувств». С этой надеждой на смерть идти не так страшно. Глава двадцатая. В которой нет права на ошибку. Как Алида успела убедиться, импиор действительно очень удобно лежал в руке, и управляться с ним было несложно. К тому же клинок был небольшим и легким, и без труда помещался во внутренний карман того самого плаща с капюшоном, который недавно подарил ей Вольфзунд. С каждым днем на нее все сильнее давило ощущение приближения чего-то страшного, неизбежного, неотвратимого. Но в то же время ей сильно, до да дрожи в коленках, хотелось, чтобы все поскорее разрешилось. Небо затянулось белесыми облаками, и казалось, будто над замком сгущаются тучи. Алида проснулась среди ночи и лежала, глядя в окно, затянутое мглистым предрассветным сумраком. Мурмяус крепко спал на подушке хозяйки, похрапывая, но даже это зрелище не приносило ей умиротворения. Сегодня ее предчувствие беды обострилось до бессонницы. Все, что ей оставалось, — это лежать и разглядывать странные часы на комоде. Алида уже немного поняла принцип их работы — Начало дня в этой комнате отчитывалось с момента, когда солнце выплывало из-за горы и освещало лучами восточное крыло замка. Длинная тонкая стрелка показывала день от новолуния, короткая широкая, ползущая по верхней части циферблата, указывала месяц, а три блестящих стрелки, изогнутые полумесяцами, отчитывали часы, минуты и секунды до рассвета, полудня, закаты и полуночи. Семь секунд до рассвета. Алида нетерпеливо поерзала кумкой одеяла. Шесть секунд, пять. Она тяжело вздохнула, сама толком не понимая, чего ждет. Четыре, три, две, одна. По комнате разлился мутно-розовый свет, похожий на разбавленный гранатовый сок. В этот же миг в дверь постучали. «Входите», — удивленно сказала Алида. «Кого это принесло в такую рань?» Это был Вольфзунд. Он выглядел таким уставшим и осунувшимся, что казалось, будто тоже не спал всю ночь. Седых волос и морщинок прибавилось, словно последние дни высосали из него остатки сил. Он прикрыл за собой дверь, и петли душераздирающе скрипнули. Одна из половых досок с хрустом треснула под его ногами, и Алида сглотнула комок в горле. Замок кряхтел, как столетний старик, И совершенно ясно, что это не продлится долго. — Что случилось? — спросила Алида, натягивая одеяло повыше. Вместо ответа Вольфзунд подошел к окну и распахнул шторы. Блеклый розовый свет стал чище и ярче. Алида непонимающе нахмурилась, но догадалась встать, накинуть тяжелый махровый халат и тоже подойти к окну. Алида выглянула в окно и замерла. Внизу, чуть в стороне от болот, был разбит настоящий военный лагерь. Несколько сотен человек с лошадьми и палатками чего-то выжидали. Алида различила даже несколько осадных орудий. Тени мелькали между кострами, которые люди развели, чтобы не замерзнуть до рассвета. Одна из палаток выделялась размерами и цветом ткани. Ярко-пурпурным. Над палаткой развивался флаг. Налида не смогла разглядеть, что на нем изображено. Она обреченно посмотрела на Вольфзунда. Мужчина медленно кивнул самым мрачным видом. Все, как я и говорил. Значит, мне пора. Слова едва не застряли в горле. Оказывается, когда то, чего сильнее всего ждешь, подкрадывается вот так вплотную, становится очень страшно. Но тут же другая мысль озарила Дума Алиды. Может быть, уже сегодня она вновь будет с бабушкой? Это придало ей немного сил. Вользунд жал ее локоть, и даже через халат и ночную сорочку она почувствовала холод его пальцев. Да, нужно подобраться к ним раньше, чем они нападут. Лучше подойти со стороны дороги. Плащ не сделает тебя невидимой, но людские взгляды будут скользить мимо, как скользят вдоль придорожных камней и безликих домов. Если вдруг кто-то с тобой заговорит, молчи и иди дальше. В крайнем случае скажи, что пошла в армию кухаркой или лекаршей. Но не говори ни с кем и ничего им не рассказывай о себе. И не называй никому своего имени. От этого чары плаща рассеются. Для тех, кто знает твое имя, ты не защищена». — А вы уверены, что книга там? — спросила Алида, с тоской разглядывая множество человеческих фигур, которые отсюда казались не больше муравьев. — Ни в чем нельзя быть уверенным, даже в самом себе, Алида. Но я предполагаю, что манускрипт сейчас там, в той пурпурной палатке вместе со священным всполохом. Я отвлеку тех, кто сторожит вход в палатку, и постараюсь выманить магистров, если они там есть. — А если не выйдет? Если я войду, и меня схватят там вместе с нашими страницами? — с ужасом прошептала Алида. — Не снимай плащ ни на минуту. Тогда его чар хватит на то, чтобы тебя не сразу заметили, — ответил Вольфзунд. — Чтобы вставить две страницы, тебе хватит минуты. Потом постарайся как можно скорее пронзить книгу импером, Я уже отправил послание всем, у кого еще остались силы. Скоро они будут здесь, и мы сможем отвлечь внимание людей. А что потом? Что будет, когда я проткну книгу вашим ножом? Меня схватят?» Вользунд едва заметно улыбнулся. «Боюсь, девочка моя, произойдет кое-что, после чего на тебя всем будет наплевать. Нет-нет». Не стоит так волноваться. Ты не погибнешь. Не должна, по крайней мере. Не должна. А леди подумала, что это слабое утешение, и она закусила губу. В конце концов, это все так похоже на сказку. А в сказках героям всегда благоволит удача. Только вот я совсем не чувствую себя героем. Крошечные фигуры на поле стали двигаться активнее, засуетились вокруг палаток и лошадей, Замок оттуда, должно быть, представал во всем великолепии, сверкающий черными стенами и витражами в золотисто-розовых лучах. — Давно они здесь? — спросила Алида, не сводя глаз с лагеря. Ночью ко мне прилетели сороки, сестрицы Кемары. Они видели, как магистрат собирал служащих и добровольцев за городской чертой. Незадолго до рассвета они уже разбили здесь лагерь. Думаю, они рассчитывают на легкую победу. Сегодня вечером горожане будут гулять на празднике, но я не ручаюсь, что ночь наступит для всех. Вользунт усмехнулся. Я советую тебе позавтракать. Тебе понадобится силы, девочка. Я приду за тобой, когда настанет время. Алида кивнула. Когда Вользунт вышел, она умылась, заплела волосы и сменила сорочку и халат на удобное платье из темно-синей ткани с набивными зарянками, подвязав его на талии тонким коричневым пояском. Эти будничные приготовления помогли ей успокоиться и отвлечься. Алида взглянула на себя в зеркало. Бледное лицо с решительно сжатыми губами выглядело сурово, и она ободряюще улыбнулась своему отражению. «Так-то лучше!» Она выбежала из комнаты, но уже в дверях поняла, что кое-что забыла. Алида вернулась, накинула заговоренный плащ и сунула импиор во внутренний карман. Мурмял поднял голову с подушки и вопросительно посмотрел на нее сонными глазами. Алида погладила кота. — Будь здесь, малыш. Я скоро приду. А если... А если что? Беги отсюда куда-нибудь. «Найди заботливых людей!» Кот уткнулся широким лбом ей в лицо и громко заурчал. Алида налила ему в миску свежей воды, положила несколько кусочков вяленого мяса, еще раз погладила Мурмяуза на прощание и вылетела из комнаты. Ричмольд проснулся от звуков, доносящихся с кухни. С тех пор, как его поселили на первом этаже, он всегда узнавал о наступлении утра, грохоту посуды внизу. Но сейчас, открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что за окном только занялся рассвет. Речь вздохнул. Кому приспичило трапезничать в такую рань? Он уже по привычке сильно ущипнул себя за бедро. Конечно же, ничего не почувствовал, хотя каждый раз за сотую долю мига до того, как дотронуться до себя, ему казалось, что в этот раз обязательно что-то изменится». Но ничего не менялось. Рич дотянулся до рубашки, которая лежала на стуле у кровати, и натянул ее поверх нижнего белья. Надевать штаны было сложнее, но он твердо решил, что будет стараться делать все самостоятельно. Он провозился достаточно долго, но все же справился и откинул голову на подушку, переводя дух. В эту же минуту в дверь заколотили, и еще до того, как Ричмальд успел что-то ответить, в комнату вбежала Алида, Ему показалось, что она чем-то расстроена. Подруга подбежала к кровати и порывисто обняла его за шею. «Скажи мне, Рич, что все будет хорошо. Не спрашивай ни о чем, просто скажи!» Рич, замешкался. «Что? Что может быть хорошо? Зачем она просит его врать? Он не может сказать того, в чем сам не уверен? Только не о Лиде». Она настороженно взглянула ему в глаза «Почему ты молчишь? Неужели так сложно просто утешить меня?» «Я...» — он сглотнул. «Но, Алида...» «Как ты не понимаешь, мы застряли здесь навсегда, и уже ничто никогда не будет хорошо. Прости». «Нет, Рич, это ты не понимаешь», — упрямо покачала головой Алида. «Мы будем бороться за то, что пока у нас есть». В ее дрожащем голосе было столько уверенности, что Ричмальд скептически фыркнул. Что же у них есть? У него-то и так почти ничего не было, а сейчас и подавно. Только душная комната да нелепое кресло. — А что есть у тебя, Алида? — вздохнув, спросил Рич. Она серьезно посмотрела на него блестящими сиреневыми глазами и тихо сказала. — У меня есть ты. И этого достаточно, чтобы справиться со всем, что выпало на нашу долю. Рич закрыл глаза. Если бы он мог, он бы отвернулся к стене, чтобы не видеть отчаянную, наивную надежду в ее непочеловечески сверкающих глазах. Как ей удалось сохранить эту детскую надежду на то, что все еще может быть хорошо? Ричмольд этого не понимал. Весь мир вокруг него... Давно летел в пропасть, раскалываясь по пути на куски. И он сам летел вместе с ним. Вернее, он закончил свое падение еще в последнюю ночь в библиотеке. — Я докажу тебе! — Алида сурово на него посмотрела. — Докажу, что ты не прав. Добро должно победить зло, понимаешь? Так заведено. Всегда так было и всегда так будет. Но где добро и где зло? Их нет как нет и счастливых концов. Но, ну, почему ты говоришь об этом?» Смутное предчувствие вдруг зашевелилось у него в груди. Он внимательно посмотрел на подругу и понял. Вольф Зунд отправил ее на смерть. «Ричик, раз ты не хочешь верить в успех, то просто пожелай мне удачи», — сказала она слегка обиженно. В душе у Ричмольда словно разбился пузырек с горьким отваром. Он порывисто обхватил Алиду за плечи, притянул к себе и неуклюже поцеловал ее. Алида сперва замерла, как напуганная птичка, но в следующую секунду ответила на поцелуй, поспешно избивчиво, словно что-то страшное гналось за ней по пятам. Через миг Алида вырвалась из его объятий и бросилась к двери. — Алида! — крикнул Ричмальд, но она уже убежала хлопнув дверью. Вольфзунд так и не сказал ей, как именно он будет помогать, управляя Аутемом. Но даже если бы он не обещал этого, Алида все равно бы придумала, что кто-то помогает ей, высчитывая каждый шаг, даже не стала бы возражать, если бы Кемара сделал ее куклу. Кажется, плащ действительно работал. Она уже пересекла часть поля и подошла совсем близко к лагерю, Но никто до сих пор даже не взглянул на нее».